Артерии шеи и головы. От дуги аорты отходят три крупные ветви. головной ствол, левая общая сонная артерия и левая подключичная артерия. Эти сосуды несут кровь в артерии шеи, головы, верхних конечностей и частично к передней грудной стенке. головной ствол, трункус, Бранхиокерхаликус, непарный сосуд, идет от дуги аорты справа кверху, имеет длину около 4 см. На уровне правого грудина ключичного сустава делится на правую общую сонную артерию и правую подключичную артерию. Общая сонная артерия А. коротис коммунис, парная, проходит на шее вверх, рядом с пищеводом и трахеей, и на уровне верхнего края щитовидного хряща делится на наружную и внутреннюю сонные артерии. Левая общая сонная артерия является ветвью дуги аорты, поэтому она длиннее правой общей сонной артерии, которая отходит от плечи головного ствола. Общую сонную артерию можно прощупать сбоку от нижнего конца гортани и при необходимости прижать к сонному бугорку на поперечном отростке шестого шейного позвонка для остановки кровотечения из ветвей этой артерии. Конец 275 страницы. Наружная сонная артерия А, коротис экстерна, парная, поднимается от общей сонной артерии на шее кверху, Затем проходит в толще около ушной слюнной железы позади угла нижней челюсти. На своем пути она отдает многочисленные ветви. Верхняя щитовидная артерия отходит от начала наружной сонной артерии, направляется вперед и вниз, и через свои ветви участвует в кровоснабжении щитовидной железы, гортани и мышц шеи. Язычная артерия начинается на уровне подъязычной кости, идет вверх и вперед, отдает ветви к подъязычной железе, небной миндалине, а затем под названием глубокой артерии языка проходит в толще языка и кровоснабжает его. Лицевая артерия отходит выше язычной артерии, направляется в поднижнюю челюстную ямку, затем перегибается через край нижней челюсти, и идет на лице к внутреннему углу глаза. На своем пути отдает ветви к поднижней челюстной слюнной железе, мягкому небу и мягким тканям лица. Затылочная артерия направляется назад и кверху, отдает ветви к затылочной области головы и к мышцам шеи. Грудина – ключично-сосцевидная артерия, участвует в кровоснабжении одноименной мышцы. Задняя ушная артерия отдает ветви к ушной раковине, к мышцам шеи. Восходящая глоточная артерия отходит от наружной сонной артерии с медиальной стороны и кровоснабжает глотку, небную миндалину. Наружная сонная артерия, отдав перечисленные ветви, заканчивается на уровне шейки суставного отростка нижней челюсти двумя конечными ветвями – верхней челюстной и и поверхностной височной артериями. Верхнечелюстная артерия проходит в подвисочной и крылонебных ямках. На своем пути она отдает ветви к нижним зубам и челюсти, нижняя альвеолярная артерия, к твердой оболочке мозга, средняя артерия мозговой оболочки, к верхним зубам, верхние альвеолярные артерии, к небу, нисходящая небной артерии стенкам полости носа клиновидно небная артерия, к жевательным мышцам. Поверхностная височная артерия идет кверху в височную область и отдает ветви к мягким тканям этой и соседних областей. Таким образом, наружная сонная артерия через свои ветви кровоснабжает органы и частично мышцы шеи, мягкие ткани лица и всей головы за исключением мягких тканей лба, стенки полости носа, стенки и органы полости рта. Конец 276-страницы. Из ветвей наружной сонной артерии легко прощупывается пульсация лицевой артерии. На основании нижней челюсти к от отживательной мышцы и поверхностной височной артерии к от наружного слухового прохода. Внутренняя сонная артерия А-каротис-интерна поднимается на шее кверху, располагаясь вначале позади. Начальная часть внутренней сонной артерии немного расширена. Это расширение называется сонным синусом. Синус-каротикус. А затем медиально от наружной сонной артерии. На шее она ветвение отдает, Далее через сонный канал височной кости проникает в полость черепа. В полости черепа она проходит сбоку от турецкого седла через пещеристую пазуху твердой оболочки головного мозга к его основанию. У отверстия зрительного канала отдает глазничную артерию, а затем делится на переднюю и среднюю артерии мозга, заднюю соединительную артерию и артерию, сосудистого сплетения. Конец 278 страницы. Глазничная артерия проходит из полости черепа через зрительный канал в глазницу, где дает ветви глазному яблоку центральная артерия сетчатки, ресничная артерия и другие, к слезной железе, к мышцам глаза, к мягким тканям лба надглазничная артерия. Передняя мозговая артерия огибает мозолистое тело и отдает ветви преимущественно к медиальной поверхности большого полушария. Между правой и левой передними артериями мозга имеется анастомоз – передняя соединительная артерия. Конец 279 страницы. Средняя мозговая артерия проходит в латеральную борозду большого полушария – и отдает ветви к его лобной, теменной и височной долям. Задняя соединительная артерия идет к задней мозговой артерии и системе позвоночной артерии. Артерия сосудистого сплетения, передняя ворсинчатая артерия, разветвляется в сосудистом сплетении бокового желудочка. Подключичная артерия А-субклавиа. Правая является ветвью плечи головного ствола, а левая ветви дуги аорты проходят в области шеи над куполом плевры. От нее отходят следующие ветви. Позвоночная артерия А-вертебралис, которая идет от подключичной артерии к верху, проходит через отверстие в отростков шейных позвонков а затем через большое отверстие затылочной кости проникает в полость черепа. От позвоночной артерии отходят ветви к спинному мозгу, к продолговатому мозгу и к мозжечку. В полости черепа на скате правой и левой позвоночной артерии соединяются в базилярную основную артерию, а базилярис который отдает ветви к внутреннему уху, к мосту мозга и к мозжечку, а затем делятся на две задние мозговые артерии. Они кровоснабжают преимущественно затылочные доли больших полушарий. Следовательно, в кровоснабжении головного мозга через свои ветви участвуют две парные артерии – внутренняя, сонная и позвоночная. На основании мозга, вокруг турецкого седла, ветви этих артерий – Передние мозговые артерии с передней соединительной артерией, задние соединительные артерии и задние мозговые артерии образуют артериальное кольцо. Киркулюс артериосус керебри. Внутренняя грудная артерия, идущая вниз, сбоку от грудины, во внутренней поверхности грудной стенки, Отдает ветви в межреберье, передние межреберные ветви, к молочной железе, к диафрагме, к перикарду, к верхнему отделу передней брюшной стенки. Щитошейный ствол, который идет кверху и делится на ветви, участвующие в кровоснабжении щитовидной железы, нижняя щитовидная артерия, мышц шеи и мышц задней поверхности лопатки реберно шейный ствол, делящийся на ветви к задним мышцам шеи, и в два верхних межреберья. Поперечная артерия шеи, идущая назад к лопатке и участвующая в кровоснабжении мышц, прикрепляющихся к этой кости, ромбовидной мышцы, мышца, поднимающая лопатку и другие. Подключичная артерия, отдав перечисленные выше ветви, На уровне наружного края первого ребра продолжается в подмышечную артерию. Конец 281 страницы.